Джастин. Американец проснулся и понял, что лучший Новый год — это когда просыпаешься в России зимним утром. Рядом любимая. За окном белый снег. Хлопьями. Не нужно никуда спешить. Вот так валяться можно целых 10 дней. Разве не волшебно? «Зоя!» — тихо позвал он. <сосы> отозвалась она, не открывая глаз. Он прикоснулся губами к ее плечу. «Зоя!» Девушка открыла глаза, первым делом проверяя, на месте ли ее кольцо. «Куда же оно могло деться?» «Что?» Американец улыбнулся. «Доброе утро, будущее, миссис Реннер!» Разве она могла злиться, что он разбудил ее только для того, чтобы напомнить, как они счастливы? «Доброе утро, Хани Бани!» Зайка, лапушка, солнышко. Ласковое прозвище на английском.